Глава вторая. «Это шутка», — заявляет Кэсси, снова бросая фотографию на мой кухонный стол. «И все? Я ждала 20 минут, пока она молча рассматривала фотографию. «И что я получила?» «Шутка и все? Делаю глубокий вдох. «Я понимаю, Кэс, но кто это сделал? Кто, кроме тебя, знает, что я здесь? Это угроза?» Или кто-то на самом деле хочет, чтобы я считала, будто Дилан жив?» Она отводит глаза в сторону, но я знаю, на кого она думает. «Марк», — объявляю я. «Ты думаешь, что это Марк?» Эсси скрепит зубами при упоминании этого имени и борется с собой, чтобы не вспылить. Ей это дается нелегко. Она выпячивает вперед острый подбородок и, как я думаю, буквально прикусывает язык. Моя лучшая подруга ненавидит моего бывшего мужа. Она не любит большинство мужчин. Но я думаю, Марк занимает первое место в списке. Я знаю, она ему тоже не понравилась бы, хотя они никогда не встречались. Наверное, мне стоит немного рассказать о Кэсси. Она моя лучшая подруга. Никогда у меня такой не было. Но я всегда мечтала именно о ней. Мы познакомились не так, Как знакомятся робкие школьницы в первый учебный день. И мы не жили в одной комнате во время учебы в колледже. Я впервые встретила Кэсси под звук захлопывающихся у меня за спиной стальных дверей под вопли и стоны. Она сидела на верхней койке, ее крашеные светлые волосы были собраны на макушке в какую-то непонятную кучу, а при виде меня она нахмурила тонкие черные брови. Она спрыгнула с койки. и приземлилась рядом со мной, как кошка. Потом я узнала, что после первой подобной попытки она сломала лодыжку. Свободные зеленые тюремные штаны висели у нее на выпирающих тазовых косточках, а рубашку, завязанную так, что был виден молочно-белый живот, для нее вполне могли принести и крыла для несовершеннолетних. Судя по ее виду, Кэсси мог сбить с ног сильный порыв ветра, но при этом она источала невероятную силу. которую раньше я не встречала. «Верхняя койка моя, но я не мочусь во сне, как некоторые из здешних обитателей, так что беспокоиться тебе не о чем. К моим вещам не прикасайся». Я познакомилась с Кэсси в день, когда чувствовала себя так одиноко, как никогда в жизни. Тогда я еще не знала, что это самый худший день в моей жизни. Я узнала об этом значительно позже, но она помогла мне его пережить и спасла меня. Мы познакомились, потому что она преступница, убийца, как и я. Хотя, в отличие от меня, Кэсси помнит каждую секунду совершенного преступления. Она смакует детали, рассказывая эту историю подобно тому, как девочки-скауты рассказывают ужастики, сидя вокруг костра. Ее достает, если я повторяю. Безразличие — это защитный механизм, чтобы не вспоминать о совершенном преступлении. После того, как я впервые высказала это предположение, она неделю называла меня Фрейдом, отказываясь обращаться по имени, пока я не пообещала прекратить заниматься с ней психоанализом. Больше она никогда так близко не подходила к признанию моей правоты. Хорошо, я готова доставить ей удовольствие и согласиться на какое-то время. Давай предположим, что это Марк. А откуда он мог узнать, где я? И зачем ему заставлять меня думать, будто наш сын все еще жив? Касси нетерпеливо закатывает голубые глаза. «Он же айтишник, так?» «Так», — киваю я, — «но не хакер». Она просто пожимает плечами, когда я встаю, чтобы заварить еще одну чашку чая. Если мои руки ничем не заняты, они начинают дрожать. «Почему? Зачем моему бывшему мужу, пусть и ставшему хакером, Отправлять мне фотографию мальчика, который, как мы все знаем, просто не может быть моим умершим сыном. Может, потому что он ублюдок? Или потому что он хочет усилить твое чувство вины, добавить эмоционального дерьма к тому грузу, который и так на тебя давит? Может, хочет, чтобы ты свихнулась? А вдруг январь 2013-го совсем не означает, что этот мальчик Дилан? Может, он так хотел показать, что Дилан выглядел бы вот так, если бы ты... Ну, если бы он, в общем, ты сама знаешь. Знаю. У тебя сохранились фотографии Дилана? В альбоме, который отдал твой отец? Да, где-то лежат. Рассеянно отвечаю я, не собираясь их доставать. Не думаю, что это дело рук Марка. Марк был в отчаянии после потери нашего сына. Да, любой мужчина был бы в отчаянии. Но пытался меня поддержать. Он даже два раза приходил на свидание в Окдейл. Примечание. Имеется в виду Огдейлский институт психиатрии. Конец примечания. Оба раза трясся, как осиновый лист, и едва ли поднимал на меня глаза, но мне было приятно, что он пытается меня простить. Затем посещения прекратились. Через несколько недель я получила письмо с уведомлением о начале процедуры развода и написанную от руки записку от Марка. «Прости». После этого Кэсси соорудила мишень для Дарса, изымевшихся у меня фотографии Марка, и бросала по ней скомканные влажные бумажные полотенца, чтобы меня развеселить. В Огдейле нам не разрешалось играть в Дартс. Дротики там под запретом. Нам даже остро заточенные карандаши не разрешали. Значит, это просто шутка. Пытаясь убедить сама себя. Не угроза. Только слово «шутка» подразумевает что-то весёлое. А где тут веселье? Значит, розыгрыш или, как это называется, мошенничество. Тебя хотят как-то надуть. Вот такой Кэсси становится, когда решает, что она права. Она постукивает по столу длинными голубыми ногтями, покрытыми гель-лаком. Значит, ей хочется курить. По-моему, эти ногти символизируют полную трансформацию Кэсси после выхода из Огдейла. Когда мы только познакомились, ногти у нее были обгрызены, и на них оставался старый облизавший лак. Я помню, как она нетерпеливо что-то выстукивала теми пальцами. Это все в прошлом. Также исчезли короткие джинсовые юбки и топы, открывающие пупок. Теперь ее одежда полностью закрывала тело, а лак на ногтях никогда не облизал. «Розыгрыш, да, конечно», — рассеянно повторяю я. «Должно быть розыгрыш». точно не угроза. Я избавляюсь от Кэсси как можно быстрее, притворяясь, будто у меня много дел. Она знает, что я вру, но понимает намёк, не задаёт вопросов и целует меня, оставляя ярко-розовый отпечаток губ у меня на щеке и мокрое бумажное полотенце в раковине. В Сотый раз верчу в руках конверт и вдруг замечаю то, на что не обратила внимания раньше — и мои руки покрываются гусиной кожей. На конверте нет ни марки, ни почтового штемпеля. Вероятно, он лежал на коврике еще до того, как принесли почту. Тот, кто его принес, подходил к моему дому, стоял у моей входной двери и тихо подбросил фотографию, пока я находилась на кухне. От этой мысли мне становится физически плохо, меня тошнит, и я прикрываю рот рукой. Это не угроза. Нет смысла так угрожать. Если это угроза, то дурацкая. Но угрозу на самом деле даже нет намека. Только искусно поданное предупреждение о том, что некто знает, как меня зовут. Некто знает, кто я такая. Знает, что я сделала. И этот некто стоял у моей двери. Сил у меня больше нет. Желание бороться словно вытекло из меня. Я опускаюсь на колени на холодный кухонный пол, и рыдаю.